Трус Курата Один человек по имени Курата любил хвастаться своей силой и храбростью. Люди верили ему, и когда он проходил поселению, все говорили с уважением. «Смотрите!» «Смотрите, вон идет храбрый, могучий Курата!» И вот однажды началась война. Все мужчины села сразу же отправились на войну. Только один Курата сидел по-прежнему дома. Тогда соседи сказали ему, «Ты сильный и храбрый мужчина. Иди, сражайся с врагами!» Курата очень испугался и сказал, «Я умею сражаться, только сидя верхом на лошади. Будь у меня лошадь, Я бы уже давным-давно изгнал всех врагов. Тут кто-то из стариков промолвил. — Возьми мою лошадь и спеши к месту боя. Враги подошли совсем близко к нашей деревне. Когда хвастливому курате подвели коня, он заявил. — Я умею сражаться только на вороных конях, а вы мне даете карево. Дайте мне вороного коня, и вы увидите, как от меня побегут враги. Курата знал, что в их селении ни у кого нет вороного коня. Поэтому он так и говорил. Но на его беду, в этот момент мимо проезжал какой-то человек на вороном коне. Проезжий человек услыхал слова Кураты, поклонился ему и сказал: "Славный воин, если ты такой сильный и храбрый, тогда возьми моего вороного коня, и пусть боги помогут тебе победить всех врагов Японии". Пришлось Курате сесть на вороного коня, и отправиться в путь. Не проехал он и часа, как увидел вдруг множество воинов. Услышал крики, звон мечей, конское ржание. На просторном поле шел горячий бой. От страха Курата свалился с коня на землю и поспешно уполз в кусты. Конь же его сразу куда-то убежал. Бой шел весь день, и весь день Курата лежал в кустах и дрожал от страха. Когда же наступила ночь и бой прекратился, Курата вылез из кустов и, с видом победителя, отправился домой. Немного отойдя, он вдруг подумал. «Как же я вернусь домой без коня? Все сразу догадаются, что конь от меня убежал. А ведь я говорил, что могу сражаться только на коне. Надо что-нибудь придумать». И вдруг Курата увидел на дороге убитого коня. «Придумал! Придумал!» — закричал обрадованный Курата. Он подбежал к убитой лошади и отрезал у нее хвост. К рассвету Курата вошел в свое селение. Его сразу же окружили соседи и стали расспрашивать о сражении. Курата без всякого стеснения начал врать. — Я дрался за пятерых! Что я говорю? Не за пятерых, а за десятерых! Враги так и валились от моих могучих ударов. Мой вороной конь не успевал их топтать. «А где же твой славный конь?» спохватились соседи. «Моего бедного коня убили перед самым концом боя», сказал Курата и притворился, что ему очень грустно. «Убили моего славного коня! И остался мне на память только вороной хвост. Я отрезал его перед тем, как уйти домой. Вот он, этот вороной хвост!» В это время взошло солнце, И все увидели в руках курата белый конский хвост. Оказывается, он в темноте отрезал хвост у белой лошади. Э! закричали крестьяне. Разве у черных коней растут белые хвосты? Ничего не мог ответить на это курата, и все сразу поняли, что он всегда врал о своих подвигах.